Скачок шестой. А тем временем наши странники неслись вперед, пожирая целыми лигами воздушное пространство, точно хамелеоны, и в вмиг оставили позади Адамус, владение славного маркиза дель Карпио-Аро, благородного отпрыска древних правителей Бискаи и отца величайшего из меценатов древнего и нового времени, в ком сочетаются высочайшая доблесть, с не меньшей скромностью. И, промчавшись над семью бродами и харчевнями Аль-Колеи, они очутились в виду Кордовы, красующиеся среди роскошных садов и знаменитых асфодельных лугов, где, пасутся и плодятся табуны быстроногих детей зефира, более достойных всего имени, чем те, коих в старину прославляли на берегах португальского Тахо. Здесь приятели опустились на землю и через квартал Поле Истины, куда нечасто решается заглянуть Бесовское отродье, вошли в город, прозванный римлянами колонией и ставшей родиной обоих Сенек и Лукана, а также отца испанской поэзии великого Гонгоры. В тот день вся Кордова наслаждалась боем быков и, и сражением на тростниковых копьях. Этим испытанием доблести из тамошние тамошняя кабальера всегда выходит с честью. Оба приятеля, сняв себе жилье в гостинице решеток, уже заполненной съехавшимися гостями, также решили пойти поглазеть на торжество. Стряхнув, сплатьев облачную пыль, они направились на Кордеру, площадь, где устраиваются эти зрелища. И, смешавшись с толпой, стали смотреть на фехтование. Оно в Кордовской провинции обычно предваряет бой быков. В тех краях еще не знали ни о прямой линии, ни об острых и тупых углах. Там дрались, как деды-прадеды наши дрались, коли куда попало. Дон Клеофас, вспомнив, что пишет по этому поводу остроумнейший Кеведо в своем пройдохе, чуть не лопнул со смеху. но, признаться, мы немало обязаны прославленному дону Луису Пачеко де Нарвайес за то, что он вывел фехтовальное искусство из мрака невежества на свет Божий и выделил из хаоса бесчисленных мнений математические начала сего искусства. Во время боя некий юноша из Мантильи, рубака, сражавшийся с жителями Педрочес, тоже отличными бойцами. выронил свою черную шпагу. Многие бросились поднять ее, но Дон Клеофас опередил всех. Решительность незнакомца, в котором по виду угадали уроженца Кастилии, вызвала всеобщее восхищение. Студент же, передав, как положено, свою шпагу и плащ товарищу, изящно вступил на арену. Распорядитель махнул двуручным мечом, оттесняя зевак, чтобы расширили круг обороны. и громогласно объявил о новой схватке на шпагах негритянках. Андалусиец и Кастильский студент отважно устремились друг к другу, сделали по выпаду, но не задели и ниточки на платье. Зато при втором схождении Дон Клеофас, просвещенный карансой применил четвертый круговой с башмачком, нанес Андалусиецу удар в грудь, а тот — Натянув на рукавник, полоснул дона Клеофаса по голове и задел рукоятку его шпаги. Тогда дон Клеофас, сочетая защиту с нападением, сделал боковой выпад и так ахнул противника, что у того внутри загудело, как в склепе герцогов до Кастилья. Стоявшие в кругу приятели-друзья андалусийцы, всполошились и начали поверх меча распорядителя покалывать шпагами Дона Клеофаса. Но он одним башмачком, будто святой водой, отвел все удары, затем схватил свою шпагу и плащ хромой своей костыли, и вдвоем они учинили такое побоище среди столпившихся зевак, что для восстановления порядка пришлось выпустить быка, выращенного в Сьерра-Морене. Этот могучий распорядительный меч в два-три прыжка очистил площадь лучше, чем все немецкие и испанские стражники. При этом, правда, у некоторых зрителей пострадали штаны, и обнажилась некая часть их тела, сходная с лицом циклопа. А Дон Клеофас и его приятель, посмеиваясь в усы, взобрались на помост, дабы полюбоваться потехой, и преспокойно обмахивались шляпами, будто они тут ни при чем. Однако альгвасилы приметили их. Где тонк, там и рвется, чужаку первому достается. И, перерезав быку поджилки, подъехали на лошадях к помосту. — сеньор лицензат! — И сеньор хромой! — сказали они. — Спуститесь вниз! Вас требует сеньор корехидор! Дон Клеофас и его товарищ прикинулись, будто не слышат. Тогда блюстители, а точнее губители правосудия, попытались достать до них жезлами. Но друзья ухватили каждый по жезлу, и, вырвав их из рук аль сказали, «Приглашаем ваши милости следовать за нами, ежели посмеете». И взмыли ввысь, наподобие потешных огней. Аль-Гвасила же, лишившись жезлов так и обмерли. Сказочный полет этих чуда акробатов казался им сном, только и осталось, что взывать к воробьям на помощь правосудию. А оба наши сокола, сделав несколько кругов, миновали Гвадалкасар, владение славного маркиза того же имени из доблестного рода Кордова, и опустились у эсиханского столпа. — Хромой сказал Дон Клеофас. — Гляди, какое чудное гранитное дерево! Только вместо плодов на нем обычно висят люди. — И весьма высокие. — А что это? — спросил Дон Клеофас. — Знаменитый во всем мире столб! — ответствовал Хромой. — Стало быть, мы в городе Эсихе? — снова спросил Дон Клеофас. — Да, это сиха. — Самый богатый город Андалусии, — сказал бес. — Видишь, в его гербе у входа на тот красивый мост изображено солнце в лучах, похожее на глаз и ресницы, а из глаза этого текут слезы в многоводную реку Хениль, которая рождается в горах Сьерра-Невады, а затем, сочетавшись с хрустальным марьяжем с Дурро, струится дальше, а будь серебром великолепные здания и луга, пестрящие дарами апреля и мая. Здесь родился превосходный кастильский поэт Гарсио Санчес де Бадахос, и лишь здесь, в окрестностях Осихи, дает урожай хлопок, не созревающий в других местах Испании, а также дюжины две диких, но полезных растений, собираемых бедняками на продажу. Весьма благородны и земли, прилегающие к Осихи. Налево отсюда Монтилье, обиталище храбрых маркизов де Приетто, Кордова и Агилар. И из этого дома произошел во славу Испании тот, кто удостоился имени великого капитана. Нынче вотчина сиятельного маркиза Монтильи приумножена владениями дона серия. ибо участь последнего отпрыска этой семьи, повергавшего в изумление Италию, была омрачена завистливой фортуной, он умер без наследников. Доблестный его преемник, хоть и немой, деяниями своими свершаемыми в красноречивом молчании, покоряет стоустую молву. Ниже расположена Лусена, подвластная предводителю рыцари герцогу де Кордона, В океане его гербов потонул славный город Лерма. Дальше город Кабра, знаменитый своей пропастью, с ее глубиной сравнится лишь древность рода родовладык этого города, провозглашает всеми зубцами своих стен, что принадлежит великому герцогу Десеса и Сома, и что ныне в нем обитает брестательный и просвещенный наследник герцога. Еще дальше... Там, там, где кончаются эти великолепные здания, Асуна похваляется тем, что дала миру многих херонов, Орденских магистров, и славит своих горделивых герцогов. А в двадцати двух лигах отсюда расположилась красавица Гранада, Истинный рай Магометов, Недаром ее так отчаянно защищали отважные перенейские африканцы. Ныне... Аль-Кайдам ее, Алгамбры и аль поставлен благородный маркиз де Мондехар, отец великодушного графа де Тендилья, храброго защитника веры и зерцала рыцарей. Надо упомянуть и древний город Гвадис, славящийся своими дынями, а еще более божественным даром его сына и архидьякона доктора Мире де Амескоа. Пока Хромой все это рассказывал, они подошли к главной площади Осихи, самой красивой в Андалусии. Подле фонтана, где на пьедесталах из яшмы четыре гигантские алебастровые нимфы мечут в воздух хрустальные копья, стояло на скамье несколько слепых. Перед толпой слушателей в грубошерстных плащах они распевали весьма правдивую историю о том, как некое дуэнье... Забеременела от черта, и соизволения Господня Народила целый выводок поросят. В заключении слепцы пропели роман Садоне Альваро де Луна И заговорный стишок против бесов. «Сатана забатый, Люцифер горбатый, А хромого беса мучит геморрой, Только зоб, сотку геморрой, сухотку Выгонит бобенка длинный кочергой». мой обратился к дону Клеофасу. Но ну, что ты на это скажешь? Слышишь, как нас чистят эти слепцы? Какие пашквили сочиняют? Никто на свете не смеет нас задевать. А вот с этим незрячим народцем сладу нет. Они куда храбрее самых дерзких поэтов. Но на сей раз я им отплачу». «Устрою так, что они сами себя накажут. Да, кстати, насолю и дуэньем. Этих баб ненавидят весь мир. Даже мы, черти, хоть весьма обязаны им за помощь в наших плутнях и величаемых не иначе, как дьяволицами». И Хромой тут же стровил слепых. Заспорили они из-за того, как поется одна песенка. Ругались, толкались... пока не попадали со скамьи один на землю, другие в фонтан. Но они быстро отряхнулись, снова сцепились и ну колотить друг дружку посохами, попутно угощая слушателей, а те давали им сдачи за трещиннами и пинками. Так как наши странники явились в Осиху с жезлами кордовских Альгвасилов, Местные служители правосудия решили, что они прибыли из столицы с важным поручением. Поспешив изъявить гостям свое почтение, эссиханцы покорнейше просили их распоряжаться в городе, как у себя дома. Приятелям только того и надо было. Они милостиво приняли любезное предложение и богатые дары. А на вопрос, по какому делу пожаловали, хромой сказал, что везет указ против лекарей и аптекарей. Да, кроме того, намерен учинить смотр дуэньем-богомолком. Отныне, дескать, лекарю, прикончившему больного, спина мула уже не послужит святым убежищем. А будя лекарь тот, уйдет от ответа? то по крайности аптекаря, перепутавшего слабительное, надлежит подвергнуть каре, хотя бы и взобрался он на круп лекаревого мула. Что ж, до богомолок, то им впредь запрещается нюхать табак, пить шоколад и есть рубленые котлеты. Старший Альгвасил, человек смышленый, он, говорят, даже хакары и интермедии сочинял, Учуяв подвох, приказал схватить мнимых ольгвасилов и тащить в кутузку, чтобы там выколотить из них пыль да спустить семь шкур за колдовство, обман и самозванство. Но хромой взметнул тучу серного дыма, схватил дона Клеофаса за руку, и оба они исчезли, предоставив эсиханским блюстителям порядка беситься от злости, кашлять, чихать и стукаться в темноте лбами. А наши соколы из самой сумрачной Норвегии, описывая круги в воздухе, оставили по правую руку пальму, где водяной сочетает браком хениль и гвадалквивир. Там из кони повелевают роды боканегра и Порто-Карреро. А еще недавно правил знатный вельможей доблестный витязь Дон-Луис Порто-Карреро, невысокой ростом, но высокой духом. Затем они миновали... Монклову, восхитительную рощу, насаженную римским полководцем Кловием, а ныне владение другого Порто Кареро и Энрике, с воина не менее отважного, нежели его предок. Пролетели они и над живописным селением Фуэнтес, где ранее правил блестящий и непобедимый маркиз Хуан кларас де Гусман, прозванный добрым и после долгой верной службы королю, скончавшейся во Фландрии, К прискорбию всех, кто его знал и им восхищался, он был из знаменитого рода Медина-Сидония, в коем все гусманы носят прозвище «Добрый», заслуженное их происхождением и великодушием. Даже краем одежды не задели наши путники Марчену, обитель герцогов Деоркос, прежних маркизов Кадиса, где ныне достойно правит светлейший герцог Дон Родриго Понце де Леонт, делами и подвигами затмивший всех своих предков. Лишь издали взглянули они на Вильянуэву дель Рио, владение маркизов де Вильянуэва Энрике Серивера, принадлежащее теперь дону Антонио Альварес де Толедо и Беамонте, герцогу де Оэско, славному наследнику великого герцога де Альба Конетабли Наварры. И, наконец, оба друга достигли в птичьем своем полете подножия холма, на котором расположена Кармона, и опустились в ее обширной плодородной долине, где их застала ночь. Дон Клеофас сказал товарищу. «Довольно мы уже налетались, дружище. Отдохнем немного на месте, как лесные совы. Ночь тихая, теплая». так и манит провести ее на приволье. — Согласен, — сказал бес, — раскинем шатры на этом лужке у ручья, в чью зеркальную гладь смотрят звезды, прихорашиваясь к утреннему посещению солнца их султана. Дон Клеофас, положив плащ под голову, а шпагу на живот, лег на спину, примостился поудобней и стал разглядывать небесный свод. Дивное сооружение, воочию убеждающее самого слепого из язычников, что чудо сие сотворено рукою Всевышнего Мастера. «Вот ты... ты проживал в тех селениях», — обратился Дон Клеофаст, приятель. «Так, может, скажешь мне, правду ли, говорят астрологи, будто звезды столь огромны?» И еще скажи, на каком небе они помещаются? И сколько всего небес? А то ученые морочат нас невежд всякими воображаемыми линиями до да калюрами. И верно ли, что планеты движутся по эпициклам, что каждая небесная сфера от перводвигателя до колеблющейся и неподвижной имеет особое вращение? И еще скажи, Откуда взялись те знаки, коими подписываются зодиакальные песцы? Тогда я открою людям глаза и не позволю выдавать бредни за истины. Хромой ответствовал. Падение наше, Дон Клеофас, было столь стремительным, что нам ничего не удалось разглядеть. Но, поверь... Если бы Люцифер не увлек за собою третью часть всех звезд, как о том твердят в действах на празднике тела Господня, у астрологов было бы куда больше поводов дурачить вас. Впрочем, я не хочу сказать ничего дурного о подзорных трубах Галилея и мудрого Дона Хуана де Эспина, чей удивительный дом и необычайные кресло прославили его редкостный талант. Я говорю об обычных подзорных трубах, и не намерен бросить тень подозрения на оптические приборы тех двух зорких сеньоров, которые узрели на левом боку солнца родимое пятно, разглядели на луне горы и долины и заметили, что Венера — рогата. Одно могу сказать. Зато недолгое время, что я пробыл там наверху, мне не довелось слышать ни одного из этих названий, придуманных для звезд, Влутами астрологами, стажары, воз, колос девы, большая медведица, малая медведица, плеяды, гелиады. И нет там никакого млечного пути, или, как называет его народ, путь в Сантьяго, коим идет и здоровый и хромой. Не то я бы ходил по нему, ведь я хромой и вдобавок сын жителя той провинции». Слушая эти рассуждения, Дон Клеофас мало-помалу отдался на милость сну, предоставив приятелю-бесу стоять на страже, подобно журавлю. Как вдруг его разбудили громкие звуки рожков и топот копыт. Дон Клеофас испугался, ему показалось, что бес, столь любезно его развлекавший, хочет утащить его в места, куда менее приятные, но хромой его успокоил. «Не тревожься, Дон Клеофас!» — Раз ты со мной, бояться тебе нечего. — А что это за шум? — спросил студент. — Сейчас объясню, — ответил хромой. — Только очнись хорошенько от сна и слушай меня внимательно.